с 5 до 6 утра. Адам. Я просыпаюсь от сердцебиения. Я знаю, случилось что-то жуткое, и я силюсь припомнить что. И тут я вспоминаю. Марни мертва. Её больше нет. Я лежу неподвижно, пытаясь как-то справиться с болью потери, сотрясающей моё тело. А ведь так теперь будет всегда, вдруг понимаю я. Несколько секунд неосознанности, а затем реальность хлынет потоком, принося с собой горе и страдания. Хорошо ли, что Ливия уже не лежит рядом? Да, иначе мне пришлось бы сказать ей прямо сейчас, в эту самую минуту. Видимо, она в ванной. Значит, я могу ещё чуть-чуть повременить, подождать. Я пытаюсь ни о чём не думать, как-то заслонить своё сознание от кошмарного факта смерти Марни. Но тогда как-то защитить себя, чтобы я мог рассказать Левие не сломавшись. Но защититься невозможно. Я знаю, что меня будет вечно преследовать именно это незнание. Незнание того, понимала ли Марни, что вот-вот погибнет. А поскольку мне этого никогда не узнать, я буду вечно терзать себя мыслями о том, что да, она это понимала. Были секунды или даже минуты, когда она знала, что за ужас её ждёт. Я никогда не сумею примириться с тем, что Марни пришлось одной встретить смерть. Никогда. Одним из самых больших моих сожалений всегда было то, что я не присутствовал при её рождении. Я тогда сидел в пабе с Нельсоном. К тому времени, как джаз меня там отыскал, всё уже произошло. Важно ли то, что меня не было и при её гибели? Может, это та цена, которую мне приходится платить за недостаточную заботу о ней до её рождения. И за то, что сначала я вообще не очень-то хотел, чтобы она появилась на свет, чтобы у нас был второй ребёнок. Я слышу, как открывается задняя дверь, слышу шаги на террасе. Ага, значит, Ливия внизу, а не в ванной. Интересно, давно она встала. Через открытое окно я слышу, как она мурлычет себе под нос какую-то песенку и чувствую со дня ещё печаль. Сегодня последний день, когда она встала в радостном предвкушении предстоящего дня. Я делаю колоссальные усилия, чтобы дотянуться до своего телефона. Мне это удаётся лишь потому, что нужно узнать, который час. Нужно понять, сколько я ещё могу тянуть это самое время, прежде чем надо будет всё-таки сказать Ливии. Оказывается, сейчас 5:45. Ещё солнце толком не взошло. В саду сейчас просто замечательно. Скорее всего, немного прохладно, зато очень красиво. Может, это как раз подходящее место, чтобы ей сказать сесть рядом с ней на садовую стенку. Мы будем окружены воспоминаниями о вчерашнем празднике, и напротив нас как раз будет марлиная ограда. А может, фотографией марни только ухудшит дело? Если, конечно, его можно как-то ухудшить. Ещё 15 минут, и я скажу ей, прежде чем встанет Джош. Прежде чем все начнут названивать нам с благодарностями за чудесный праздник,